Спросил, знаю ли я, кто передо мной, я откровенно ответил, что написал тебе выше. Тогда он разбудил спавшую и направил свет ручного фонаря на мое лицо. Незнакомка открыла глаза и вскрикнула, увидев меня. «Знаете ли вы его?» – спросил ее комендант. «Не могу вспомнить», – в каком-то забытии прошептала незнакомка, – «но когда-то давно-давно...» «Да, я его знала». Она закашлялась, из ее рта хлынул поток крови. Комендант резко повернулся и вышел из камеры, сделав мне знак следовать за ним. Некоторое время мы шли молча, наконец он остановился и сказал, видимо, волнуясь и смущаясь, «Я должен арестовать вас, князь». «Вы? Меня?» – воскликнул я, окончательно отказываясь понимать, что происходило вокруг меня. Комендант нахмурился еще больше, помялся и затем сказал, доставая какую-то бумагу, «Прочтите вот эти строки, и вы увидите, что я здесь ни при чем». Он загнул соответствующим образом бумагу, и я прочел. Буде же окажется, что князь Тараканов и он и женщина друг друга знают, или что между ними существует какая-либо связь, предписывается вам немедленно князя Тараканова в строжайшем секрете арестовать и ожидать дальнейших по всему предмету распоряжений. Мне оставалось только молча подчиниться, но я все еще таил надежду, что и на этот раз, как уже бывало раньше, меня опять освободят. Однако прошло около месяца, и вдруг я узнаю, что меня... Истекла последняя секунда срока, целую, молю, прости несчастного, который смутил понапрасну твое сердце, твой навсегда Виктор. Прочтя это, Анюта смертельно побледнела, но она не заплакала, не упала в обморок, тихим ровным голосом она приказала подать лошадь и немедленно приняться за сборы в дальний путь, чтобы уже к ночи можно было выехать в Питер. Сев в поданный ей экипаж, Перлушина отправилась в Ивановский монастырь, где велела доложить о себе игуменье по особо важному делу. Войдя в покой настоятельницы, Анюта после первых же приветствий и благословения приступила к цели своего посещения. «Я имею к вам, матушка, большую просьбу, от которой зависит вся моя дальнейшая участь», – тихо произнесла девушка. «Быть может, даже, наверное, эта просьба покажется вам странной и дерзкой, но, выслушав меня, вы поймете все. Вся Москва говорит о том, что к вам в монастырь привезена таинственная затворница, мне нужно знать, кто она». «Да ты, мать моя, не в уме полагать надо», – воскликнула игуменья, добродушное лицо которой даже пятнами покрылось от этого вопроса. «Эку штуку загнула Да ведь ежели он и затворница привезена действительно тайна то могу я разве эту тайну открывать первой городской сороке, который только бы бесы тешить?» «Простите, матушка», – тихо перебила Анюта, разволновавшуюся игуменью, – «позвольте мне открыть вам всё, и вы поймёте, что я пришла к вам не из дерзкого и праздного любопытства». Тут Анюта понизила голос, доели слышного шепота, и по мере того, как ее рассказ тек дальше, лицо игуменья становилось все ласковее и благожелательнее. «И вот», — закончила свой рассказ Анюта, — «Вы видите сами, матушка, что вынудила меня на этот вопрос. Я ничего не прошу от вас, ответьте мне только, она это или нет?» Она ответила игуменья. Анюта встала, приняла благословение и уехала домой. В тот же вечер она выехала в северную столицу, В Петербурге Анюта принялась за составление какого-то прошения. Она писала очень медленно и обдумывала каждое слово так сосредоточенно, что Елена Дмитриевна, входившая несколько раз в ее комнату, оставалась незамеченной ею. Заглянув в писание Анюты, мачеха разобрала там одну фразу. «Так как Бог не сулил мне счастье с женихом, то прошу как милости дозволения служить его сестре, удалившись от мира». Прошёл день после отсылки этого прошения, и в дом Перлушиной явился посланный из дворца – Он привез Анюте пакетик с дорогими четками и следующей запиской. «Поступайте, как подсказывает вам сердце. Против поступления в Ивановский монастырь ничего не имею. Скорблю о том, что не задалась ваша жизнь, но нити наших судеб в руце Божьей. Да пошлет вам Господь Бог утешение скорбей в молитве, в которой не откажетесь помолиться за меня, невольную виновницу вашего горя, Екатерина». Прочитав эти строки, Анюта улыбнулась в первый раз после посещения царицыны и отправилась к мачехе. «Ну, Елена Дмитриевна, я пришла к вам проститься», — сказала девушка. «Разве ты уезжаешь?» — спросила та. «Я уезжаю из Петербурга и ухожу из мира», — ответила Анна. «Я решила постричься в монастырь». «Анюта, милая, Господь с тобой!» — в ужасе воскликнула Елена. «Ты такая молодая!» Страдания состарили меня, тихо перебила мачеху девушка. «Нет, обо мне говорить нечего, моя дорога решена. Я хотела поговорить о вас». Я закреплю за вами пожизненно этот дом и проценты с определенной суммы, а после вашей смерти и то, и другое пойдет на благотворительность. Таким образом, вы совершенно ничего не потеряете от моего решения. Анна, прости меня за все, что я тебе причинила», — стоном вырвалась у потрясенной женщины. Анюта подошла к мачехе, обняла ее, поцеловала и тихо сказала, «Пусть Бог вас простит, а моя душа умерла для мирских чувств и страстей». Указом императрицы Елизаветы Петровны от 20 июня 1761 года Московский Ивановский монастырь был предназначен для презрения вдов и сирот, знатных и заслуженных людей. Это придавало внутреннему быту монастыря несколько иной характер, чем остальным. Здесь не было и помина об обычных строгостях. Обитательницы монастыря жили по большей части в спокойном достатке, пользуясь значительной свободой. Вообще это был не столько монастырь, сколько общежитие – Однако с некоторого времени жизнь монастыря отчасти потеряла свой безмятежный характер. Появились каменщики, которые стали хлопотать у одноэтажной пристройки в восточной части монастырской ограды. Они тщательно выстукивали все стены, словно желая проверить их прочность, починили кое-где места, уже подвергнувшиеся разрушению, и заложили двойным глухим рядом кирпичей коридор, которым пристройка сообщалась с покоями «Ягуменье». Затем внутренность сводчатой пристройки была разделена на две комнаты. Пришли печники, сложили заново печь с лежанкой, пришли слесаря и закрыли маленькие окна массивными решетками. Затем штукатуры начисто выбелили помещение, и таинственная работа в пристройке кончилась. Все население монастыря было взволновано этой стройкой, но игуменье решительно отмалчивалась и отказывалась от каких-либо объяснений». Прошло несколько дней. В монастырский двор въехала крытая повозка. Она подъехала к самому крыльцу новоотстроенной кельи. Из нее вышел офицер, который подал руку какой-то женщине, закутанной с ног до головы в черный вуаль, и почтительно ввел ее в келью. Затем офицер оставил у крыльца двухчасовых, а сам прошел к игуменье, с которой долго говорил о чем-то наедине. Любопытство обитательниц монастыря было возбуждено до последней степени, но опять-таки от игуменки нельзя было ничего добиться».